Глава 8. Холли стояла на пороге комнаты с фонарём в руке и всматривалась в темноту. Джим решил, что она пытается выяснить, будут ли препятствовать их попытке покинуть мельницу, и если да, то насколько серьёзная угроза. Он лежал на спальном мешке и наблюдая за Холли, не доумевал, почему всё идёт насмарку. Джим приехал на мельницу, потому что после непонятного и страшного происшествия в спальне стало невозможно закрывать глаза на тёмную сторону окружающей его тайны. Раньше он предпочитал плыть по течению, выполняя то, что от него требовалось, в последнюю секунду выхватывать людей из огня, быть скромным супергероем, который живет тихо, неприметно, зависит от расписания авиарейсов и сам стирает свои носки. Однако теперь, когда враг, кто бы ни скрывался под ужасной личиной, с неистовой яростью вторгся в его жизнь, нельзя позволить себе роскошь и дальше оставаться в неведении. Враг старается пробиться к ним извне, Возможно, и из с другого измерения, и с каждой попыткой чудовище все ближе к цели. Джим не собирался во что бы то ни стало узнавать правду о высших силах, руководящих его поступками, потому что верил, нужно запастись терпением, и рано или поздно истина ему откроется. Но узнать правду о враге было необходимо, чтобы выжить. Тем не менее, Джим ехал на ферму, испытывая двойственные чувства. Готовился к худшему и все-таки надеялся на лучшее. бросившись в неведомое, точно в омут, он рассчитывал найти объяснение своей священной миссии спасения людей, но теперь в голове царил полнейший беспорядок. Некоторые события, звон в камне, чудесный свет друга, принесли удивительную долгожданную радость. Его окрылило открытие, что те, кого он спас, принадлежат к особой категории людей, чьи жизни повлияют на развитие всего человечества. Но вспыхнувшее в нём торжество померкло, стоило заподозрить, что друг утаивает часть правды либо в худшем случае лжёт, от начала до конца. Детская капризность высшей силы подействовала на него угнетающе. Джим потерял былой уверенность, что со дня спасения Ньюсомов действовал только во имя добра. И всё-таки, несмотря на страх, в нём теплилась надежда, хотя в сердце Джима поселилось и стало расти отчаяние. Присущий ему грубый оптимизм не позволял окончательно упасть духом. Холли выключила фонарь, вернулась в комнату и села на пол. "Не знаю, может это пустая угроза, но есть только один способ проверки попробовать уехать". "Ты хочешь уехать?" А она отрицательно покачала головой. "Какой смысл уезжать с фермы? Куда бы мы ни поехали, он всё равно нас отыщет. Ведь так он добрался до тебя в лагуна Нигель, нашёл в Неваде и послал в Бостон спасать Николаса О'Конора". Да, где бы я ни оказался, везде чувствовал его присутствие. В Хьюстоне, в Флориде, в Франции, в Англии он указывал мне направление, сообщал, что случится, а я делал то, что он хотел. Холли выглядела измученной. Её щёки стали впалыми, под глазами залегли тени, а бледность лица не могла объясняться только мертвенным сиянием газовой лампы. Она устало прикрыла глаза и потёрла переносицу, точно желая избавиться от головной боли. Джим пожалел, что позволил ей попасть в такую историю. Однако, подобно страху и отчаянию, его сожаление не было совсем искренним. В глубине души, сознавая, что ведет себя эгоистично, он радовался, что Холли рядом и останется с ним, как бы ни сложились события этой странной ночи, одиночество исчезло навсегда. Сердито нахмурившись и все еще потирая переносицу, Холли сказала «Холли, Это существо водится не только в окрестностях пруда и не просто путешествует на большие расстояния. Судя по моим царапинам и потолку спальни, оно появляется где угодно и как угодно. Подожди, перебил Юджим. Мы знаем, что враг умеет материализоваться в пространстве, но неизвестно, способен ли на это друг. Именно враг пытался настигнуть тебя во сне, и он же охотился за нами утром в лагуна Нигель. Холли открыла глаза и, убрав руку от лица, сурово посмотрела на Джима. Я думаю, вдруг и враг одно и то же. Что? Я не верю, что на дне пруда в корабле, если он вообще существует, живут двое. Друг и враг всего лишь противоположные стороны единого целого. Холли выразилась достаточно ясно, но Джим не решался поверить в страшный смысл её слов. Наконец он сказал: "Ты серьёзно? Ведь это всё равно что назвать его сумасшедшим". О чём я и говорю? У него настоящее раздвоение личности, и каждая половина не ведает, что творит другая. Заметив на лице Джима отчаянное желание сохранить веру в доброго, разумного друга, Холли взяла его руку в своей ладони и торопливо заговорила: "Вспомни его капризность, хвастовство, чего стоит одно утверждение, бутон способен изменить судьбу человечества, а настроение то он приторный как сахар, то злой как чёрт, и всё время врёт, что ни слово то ложь, а потом сам верит в свои рассказни. Да ещё без всякой причины напускает на себя таинственность, сам по сути. Разве это не напоминает картину психического расстройства? Джиму показалось, что он увидел слабые места в её рассуждениях. Ты думаешь, существо с расстроенной психикой могло управлять сложным космическим кораблем? Только представь миллионы световых лет и бесчисленные опасности, которые ему пришлось преодолеть. Но, может быть, безумие наступило уже после приземления? Корабль мог везти робот или другие существа, которые, возможно, погибли. Он никогда о них не говорил, только о враге. Но если и в самом деле поверить в его внеземное происхождение, Джибе не кажется странным, что в такую сложную экспедицию посылают экипаж из двух астронавтов. Кто знает, может он убил остальных. Всё в рассуждениях Холли могло оказаться правдой. Но в таком случае правдой могло оказаться что угодно. Они столкнулись с неведомым, таящим в себе несчастлимые возможности. Джим вспомнил, как прочёл в одной книге, что даже многие учёные полагают, образы, рождённые в человеческом воображении, какими бы невероятными они ни казались, могут существовать где-то во вселенной, потому что неопределённая природа мироздания наделила воображение не меньшей подвижностью и продуктивностью, чем человеческие сны. Джим поделился с Холли возникшими у него мыслями, а потом сказал: Меня смущает, что ты сейчас делаешь то, во что сама раньше не верила, и изо всех сил стараешься объяснить проявление чужого разума, которые с нашей точки зрения просто не поддаются объяснению. Разве можно говорить о безумии или раздвоении личности у пришельцев, если это чисто земные понятия? Конечно, ты прав, кивнула Холли. Но в данный момент это единственная теория, которая имеет хоть какой-то смысл. И пока она не опровергнута, я буду считать, что мы имеем дело с рациональным существом. Джим протянул свободную руку и сделал огонёк в лампе поярче. У меня прямо мурашки по коже, сказал он, передёрнув плечами. Не у тебя одного. Если он и в самом деле шизофреник, что будет, если он войдёт в образ врага и уже не выйдет обратно? Мне об этом и думать не хочется, ответила Холли. Если он вышел из-за паразуму, а опыт его цивилизации по сравнению с историей человечества всё равно что энциклопедия и короткий рассказ, он наверняка знает такое От чего Гитлер, Сталин и Полпот покажутся учителями воскресной школы. Её слова повергли Джима в уныние. Он гнал от себя чёрные мысли, но они всё равно возвращались. Съеденные пирожные жгли желудок точно раскалённые камни. "Когда он вернётся?" заговорила Холли. "Ради бога, Холли!" перебил её Джим. "Никакого нападения. У меня не вышло", признала она свою неудачу. Но мы были на правильном пути. Просто я слишком далеко зашла, перегнула палку. Когда он вернётся, нужно изменить тактику. Теория Холли о безумии пришельца подействовала на джима сильнее, чем он этого хотел. Его бросало в холодный пот при мысли о том, что с ними станет, если вдруг возобладает тёмная половина личности. А почему бы не оставить его в покое и не бить по его самолюбию? Пускай себе радуется. Бесполезно. Если будешь потакать безумию, никогда с ним не справишься. Любая сиделка из психиатрической клиники скажет тебе, что с буйными помешанными лучше всего вести себя спокойно и уважительно, но твёрдо. Почувствовав, как взмокли его ладони, он освободился от рук холли и вытер пот о рубашку. На мельнице воцарилась мёртвая, неестественная тишина, ни единого звука. Казалось, их запечатали в огромную стеклянную колбу. и выставили на обозрение в музей страны великанов. В другое время тишина вызвала бы у Джима беспокойство, но на этот раз она вселяла в него надежду, что друг уснул или занят своими делами и ему сейчас не до них. Он хочет нам добра, сказал он Холли. Даже если он сумасшедший, буйно помешанный и вторая половина его личности воплощение зла, он словно доктор Джекил и мистер Хайт в одном лице, и доктор Джекил искренне хочет добра. По крайней мере, одно это уже в нашу пользу. Холли обдумала слова Джима и кивнула. "Похоже, ты прав. Когда он вернётся, я постараюсь выведать у него правду". Вот только поможет ли это нам, если он сумасшедший, то рано или поздно сорвётся и начнёт крушить всё подряд. Этого я боюсь больше всего. Вполне возможно, но мы должны сделать попытку. После её ответа наступила неприятная тревожная тишина. Взглянув на часы, Джим увидел, что уже 10 минут второго. Спать не хотелось. Он не боялся незаметно задремать и открыть двери, о которых говорил друг, но чувствовал, что валится с ног от усталости. Хотя днём он только вёл машину, сидел и стоял во время беседы с инопланетянином, все мышцы болели, как после долгой тяжёлой работы. Лицо покрылось холодным потом, а в глаза будто набили песку. Стресс оказывает не менее разрушительные действия, чем тяжелое физическое напряжение. Джим поймал себя на мысли, что он, словно мальчишка, который не хочет идти к зубному врачу, больше всего на свете мечтает, чтобы друг никогда не вернулся. Он желал этого всеми фибрами души и словно ребенок верил, стоит очень захотеть, и желаемое непременно исполнится. В памяти всплыли слова, которые Джим цитировал на уроках литературы при изучении фантасмагории По и Хоторна, Ужас превращает нас в детей. Если он когда-нибудь вернётся в школу, то сумеет раскрыть тему ужаса гораздо лучше, чем до приезда на старую мельницу. Но мечты не сбылись, в час 20 появился друг. На этот раз его прибытие не сопровождалось звоном колокольчиков, в стене вспыхнул красный свет, точно в чистую воду плеснули алую краску. Холли вскочила на ноги, Джим последовал её примеру. Трудно спокойно усидеть на месте. Когда знаешь, что загадочное существо может в любой момент нанести безжалостный удар, комнату наполнил рой красных светящихся точек, которые начали приобретать янтарный оттенок. Вдруг заговорил, не дожидаясь вопросов. 1 августа Сиэтл. Спасенная тонущая Лора Леновскиан. Её ребёнок будет великим композитором. Его музыка принесёт утешение многим несчастным людям. 8 августа в Пиории, Иллинойс, Дуги Беркетт вырастет и станет специалистом в области парамедицины. В Чикаго он спасёт тысячи жизней. 12 августа в Портлентаригон Билл Дженкинс его гениальные изобретения произведут революцию в медицине. Взгляды Холли и Джима встретились. Оба замерли, поражённые одной и той же мыслью. К другу вернулось хвастливое настроение, и он снова играет на публику. стремясь доказать свои притязания на роль спасителя человечества. Но как узнать, что в его словах правда, а что вымысел? Самое важное то, что пришелец очень хочет, чтобы ему поверили. Джим не мог понять, какое дело, да, их мнение существу, стоящему на неизмеримо более высокой ступени развития. По сравнению с ним, а они с Холли просто серые мыши. И тем не менее, другу не безразлично, что они подумают. А раз так, из этого можно извлечь пользу. 20 августа. Пустыня в Мохаве, Невада, Лиза и Сузи-Евольски. Любовь и забота матери помогут Сузи преодолеть последствия психологической травмы, вызванной гибелью отца, и она станет величайшим государственным деятелем всех времен, прославится успехами на Ниве просвещения и помощи нуждающимся. 23 августа. Бостон, Массачусетс. Николас О'Коннор спасен при взрыве трансформаторной будки «Автон». Он вырастет и станет священником, который посвятит жизнь уходу за бедняками в индийских трущобах. Наивность попытки друга ответить на критику Холли и представить свою работу в менее грандиозном свете была видна невооружённым глазом. Вместо того, чтобы спасать мир, маленькому Беркетону надлежало стать просто хорошим врачом, а Николасу О'Коннеру предлагалось влачить скромное существование среди голодных индусов. Однако остальные спасённые по-прежнему блистали всевозможными великими талантами. По-видимому, Пришелец постарался придать своей истории достоверность и убрал излишний налёт гениальности, но потом в нём заговорила профессиональная гордость, и он не захотел окончательно умалять свои достижения. Ещё одно беспокоило Джима голос. Чем дольше он к нему прислушивался, тем сильнее убеждался, что слышал его раньше. но не на мельнице 25 лет назад, а совсем при других обстоятельствах. Голос немного отличается от слышанного, ну это естественно, у пришельца нет и подобия голосовых связок, а природа рождения звука не похожа на земную. Невидимое существо подражает голосу человека, которого Джим когда-то знал, но вспомнить не мог, как не пытался. 26 августа. Дубюк Айова. Кристина Кейси Дубровик. Крестин родит ещё одного ребёнка, который станет великим генетиком следующего столетия. Кейси будет замечательным учителем и окажет огромное влияние на жизнь своих учеников, а она никогда не совершит ошибки, которая приведёт к самоубийству школьника. Джим вздрогнул, будто его с размаху ударили молотком в солнечные сплетения. Оскорбительный выпад, намекавший на смерть Лари Какониса, окончательно разрушил его веру в добрые намерения друга. — Удар ниже пояса, — сказала Холли. Колкие слова пришельца вызвали у Джима настоящий приступ дурноты. Янтарные лучи проникали сквозь стены, и комната озарялась ярким светом. Похоже, друг наслаждался эффектом своего удара. Джима захлестнула волна отчаяния, и ему вдруг пришло в голову, что живущее в пруду существо — олицетворение чистого зла. И, может быть, спасённые им люди будут служить не на благо человечества, а наоборот, приведут к его гибели. Возможно, Николас Уоконер станет маньяком-убийцей, а Билли Дженкинс вырастет в пилота ядерного бомбардировщика, который перехитрит системы противовоздушной обороны и сбросит на город смертельный груз. Кто знает, может, Сузи Евольски вместо карьеры великого государственного деятеля выберет путь террора и в споре со своими оппонентами будет использовать бомбы и пулемёты. Но оказавшись на краю чёрной бездны, Джим вдруг представил лицо маленькой сужеевольски и подумал: "В её глазах сама невинность. Девочка не способна на зло. Его усилия не пропали впустую. Друг, несмотря на видимое безумие и жестокость, действительно делал добро. У меня есть к тебе вопросы", обратилась Хволик к светящейся стене. "Спрашивайте, спрашивайте". Холли углубилась в свои записи, и Джим с надеждой подумал, что она будет не слишком агрессивной. Он чувствовал, что друга очень легко вывести из равновесия. «Почему ты выбрал для своих целей Джима?» «Это было удобно». «Потому что он жил на ферме?» «Да». «Ты когда-нибудь обращался к другим людям, кроме Джима?» «Нет». «Ни разу за десять тысяч лет?» «Пытаешься поймать меня на слове? Думаешь, тебе это удастся?» «Все еще не веришь, что я говорю правду?» Холли взглянула на Джима, и он покачал головой, показывая, что она выбрала неподходящее время для споров. Осмотрительность — не только лучшая часть мужества, но и их единственная надежда на спасение. Он спросил себя, умеет ли существо читать его мысли или даже проникать в мозг и вводить свою программу. Скорее всего, нет. Если бы пришелец знал, что они все еще считают его сумасшедшим, спокойной беседе давно бы пришел конец. — Извини, — сказала Холли, — у меня и в мыслях не было ловить тебя на слове, просто мы хотим узнать о тебе побольше. Все это так удивительно. Если наши вопросы покажут тебя обидными, пойми, пожалуйста, что это без злого умысла по незнанию. Друг ничего не ответил. Промежутки между вспышками стали помедленнее. И хотя Джим понимал, действия инопланетного существа не могут укладываться в обычные рамки человеческого поведения, ему показалось, что настроение пришельца изменилось. И в красочном движении пятен света кроется настоящее самодовольство. Похоже, друг переваривает слова Холли, решая поверить или не поверить в их искренность. Наконец они услышали его заметно подогревший голос: "Задавайте ваши вопросы". Холли заглянула в блокнот и спросила: "Ты когда-нибудь освободишь Джима от этой работы?" Он хочет, чтобы его освободили? Холли испытующе посмотрела на Джима. Нет, если я действительно делаю добро, сказал Джим и удивился собственному ответу, вспомнив испытания, через которые ему пришлось пройти за последние месяцы. Конечно, добро. Как ты можешь в этом сомневаться? Однако неважно, веришь ты в мои добрые намерения или нет, я никогда тебя не отпущу. Зловещий тон друга внёс новую сумятицу в сердце Джима, который только что с облегчением узнал, что не спасает будущих воров и убийц. Но зачем тебе начало холле? Есть ещё одна причина, почему я выбрал Джима Айронхарта для этой работы. Какая? быстро спросил Джим. Ты искал её? Я? Тебе была нужна цель. Джим понял. Страх перед другом не уменьшился, но желание пришельца помочь ему тронуло до глубины души. Придать смысл его пустой сломанной жизни значило то же самое, что спасти Билли Дженкинса или Сузи Евольски. Хотя они были избавлены от смерти мгновенной, а ему угрожало медленное и мучительное угасание души. Слова друга говорили о том, что странному существу знакомо чувство сострадания. А Джим заслужил сочувствие, когда после самоубийства Ларри Кокониса впал в тяжелую, непроходящую депрессию. Даже если заверение пришельца сплошная ложь, у него на глазах навернулись слезы благодарности. «Почему ты ждал десять тысяч лет, чтобы выбрать кого-нибудь вроде Джима для помощи человечеству?» — спросила Холли. «Нужно было изучить ситуацию, собрать информацию, проанализировать и только потом решить, насколько оправдано вмешательство». «И для этого тебе понадобилось десять тысяч лет? Ну зачем? Вся наша письменная история столько не насчитывает». В ответ молчание. Холли повторила вопрос. Последовала долгая пауза. И наконец друг сказал: "Я ухожу". Затем, видимо, опасаясь, что проявление сочувствия может быть расценено как слабость, голос внушительно добавил: "Попытаетесь уйти умрёте. Когда ты вернёшься? Не спите. Уже 2 часа ночи. Сны, двери. Чёрт возьми, что же нам вообще не спать?" взревелась в холле. Свечение в стенах погасло, друг ушёл. Где-то смеются, слушают музыку, танцуют, любят. Круглая комнатка на чердаке мельницы, некогда использовавшаяся под склад, была до потолка заполнена дурными предчувствиями и ожиданиями беды. Холли ненавидела свою вынужденную беспомощность. Как бы ни складывалась жизнь, она всегда была человеком действия. Если не нравилась работа, бросала и искала новую. Если человек переставал её интересовать, без колебаний шла на разрыв. Она привыкла убегать от проблем. Закрывала глаза на коррупцию в журналистике. Трудно быть кристально честной, когда всё вокруг продаётся и покупается. Старалась не думать об ответственности за судьбу близких, меняла города, работу, знакомых. Но, по крайней мере, бегство от проблем тоже способ действия. А теперь её лишили последней надежды. Всё-таки в знакомстве с другом есть свои плюсы. Крути не крути, а от этой проблемы он убежать не позволит. Спустя некоторое время они с Джимом занялись обсуждением недавнего визита и стали просматривать оставшиеся вопросы, внося в них изменения и дополнения. Заключительная часть беседы с другом дала пищу для серьезных размышлений, хотя о конкретных результатах говорить не приходилось, оба они знали, что на слова друга нельзя полностью положиться. В четвертом часу не осталось сил ни стоять, ни сидеть. Они сдвинули спальные мешки и... и вытянувшись бок о бок, уставились на купол потолка. Лампу, чтобы не заснуть, установили на самую сильную яркость. Дожидаясь возвращения друга, они лежали, держась за руки и негромко обменивались ничего не значимыми фразами, говорили о чём угодно, лишь бы не молчать. Трудно задремать посреди разговора, собеседник сразу заметит отсутствие ответа и ощутит, как слабеет ладонь засыпающего. Холли думала, что бессонная ночь для неё пара пустяков. В студенческие годы Готовишь к экзамену, она легко выдерживала до полутора суток. А в начале карьеры, когда журналистика ещё что-то для неё значила, не раз просиживала всю ночь напролёт, роясь в книгах, прослушивая магнитофонные записи или подыскивая нужное слово для заголовка статьи. В последнее время у неё случались приступы бессонницы. Одним словом, по натуре она настоящая сова. Как раз то, что нужно. Однако, хотя после утреннего пробуждения в Лагуна Нидель, Не прошло и суток, Холли с трудом боролась с дремотой. Казалось, кто-то невидимый вкратчиво нашептывает на ухо «спать, спать, спать». Прошедшие дни потребовали от нее уйму сил и энергии, усталость берет свое. К тому же ей не удавалось выспаться несколько дней подряд, мучили кошмары. Сны — двери. Сны таят в себе опасность, спать нельзя. Сны таят в себе опасность, спать нельзя. Чёрт возьми, плевать на усталость, спать нельзя. Холли изо всех сил старалась поддерживать затухающую беседу, хотя порой ловила себя на мысли, что плохо понимает, о чём они говорят: сны, двери. Такое впечатление, что ей вкололи наркотик. Или друг, предупредив об опасности сна, незаметно давит на усыпляющую кнопку в её мозгу: сны, двери. Холли попыталась справиться с наступающим беспамятством, Но поняла, что у неё нет сил даже пошевелиться или открыть глаза. Глаза закрыты. Она только сейчас это заметила. Сны, двери, никакой паники. Холли проваливалась в пустоту, хотя слышала, что сердце бьётся всё громче и быстрее. Ладонь расжалась. Она ждала, что Джим откликнется, разбудит её, но почувствовав, как слабеют его пальцы, поняла, он тоже погружается в сон. Холли окунулась в темноту. Я ощутила на себе чужой взгляд. В ней всколыхнулись противоречивые чувства облегчения и страх. Что-то должно случиться. Она знала, что-то обязательно произойдёт. Но ничего не случилось. Её окружала непроницаемая тьма.